На следующее утро я поднялся в шесть, рассчитывая позаниматься греческим, но обнаружил, что мой Лидл и Скотт куда-то запропастился. Перерыв все вокруг, я с досадой вспомнил, где оставил словарь. У Генри. Почему-то его не оказалось среди моих книг, когда я укладывал вещи. Торопливо, но тщательно поискав по квартире, я тогда махнул рукой, подумав, что еще успею заехать за ним. Теперь же я серьезно влип. До первого занятия греческим оставалось целых 4 дня, но Джулиан нагрузил меня домашней работой сверх всякой меры. А библиотека еще не открылась. На каникулах там начали переводить каталоги с десятичной классификацией «Дьюи» на систему библиотеки Конгресса. Спустившись к таксофону, я набрал номер Генри. Как и ожидалось, ответа не было. Стоя на сквозняке и слушая, как лязгают и шипят батареи, а в трубке один за другим раздаются нескончаемые гудки — Я вдруг подумал, почему бы мне не смотаться за словарем прямо сейчас. Генри дома нет, я был почти уверен в этом, а у меня в кармане лежит ключ от квартиры. Ему понадобится немало времени, чтобы доехать от особняка Фрэнсиса до северного Хэмпдона. Я же, если потороплюсь, буду там через 15 минут. Бросив трубку, я выбежал на улицу. В этот неуютно рассветный час квартира Генри выглядела покинутой. Его машины не было ни на подъездной дорожке, ни в одном из окрестных закоулков где Генри парковался, когда хотел скрыть, что он дома. На всякий случай я все же постучал. Нет ответа. Отогнав мысль, что он, щурясь и запахивая халат, как раз выходит в прихожую, и сейчас мы столкнемся нос к носу, я воровским движением повернул ключ и шагнул внутрь. Никого не было. Но в квартире царил неимоверный беспорядок. Книги, бумаги, грязные чашки — все вверх дном. Мебель покрывал тонкий слой пыли. На дне бокалов виднелся липкий, кровавый сгусток от высохшего вина. В раковине на кухне громоздились немытые тарелки. Молоко забыли убрать в холодильник, и оно скисло. Если учесть обычную чистоплотность Генри, все это выглядело очень странно. Я почувствовал себя прохожим, нечаянно набредшим на место преступления. Пугаясь звука собственных шагов, я прошелся по комнатам. Лидл и Скотт попался на глаза почти сразу, на столике в гостиной. Как я мог его не заметить, подумал я, пытаясь восстановить в памяти день переезда. Должно быть, это Генри нашел его и положил на видное место. Боязливо озираясь, мечтая поскорее убраться отсюда, я взял словарь, и тут мой взгляд упал на клочок бумаги. Он лежал там же, на столике. Я узнал почерк Генри. twa 219 795 x 4 Внизу рукой Фрэнсиса был приписан телефонный номер с кодом 617. Я перевернул бумажку. Это было библиотечное извещение о просроченной книге, выписанной всего три дня назад. Не вполне понимая, зачем я это делаю, я положил Лидола из скота и с бумажкой в руке подошел к телефону. Кот походил на Массачусетский. Возможно, это был код Бостона. Взглянув на часы, я набрал номер, переведя оплату на кабинет доктора Роланда. Ожидание. Пара гудков. Щелчок. «Вы позвонили в адвокатскую контору Робсона Тафта на Федерал-Стрит», сообщил мне вежливый голос автоответчика. «В настоящее время наш коммутатор не работает. Пожалуйста, перезвоните с девяти до...» Все еще не отрывая глаз от бумажки, я повесил трубку и почувствовал укол беспокойства, припомнив, как Банни с издевкой предположил, что Генри нужен адвокат. Снова взяв трубку, я позвонил в справочную и узнал номер агентства трансмировых авиалиний. — Здравствуйте, я хотел бы э, подтвердить предварительный заказ, — сказал я диспетчеру, — на имя Генри Винтера. — Одну секунду, мистер Винтер. Номер вашего заказа. — Ах, номер! — я замялся, расхаживая взад-вперед, стараясь соображать быстрее. — Боюсь, сейчас у меня нет его под рукой. Не могли бы вы просто... Тут я заметил цифры после названия компании. — Прошу прощения, наверное, вот он. — 219? послышался стук клавиш. Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, я выглянул в окно, посмотреть, не подъезжает ли Генри. Вдруг, чуть не подпрыгнув, я сообразил, что у него нет машины. Я не вернул ее после того, как в воскресенье отвез свои вещи на кампус. И она, небось, так и стоит на парковке за теннисным кортом. В панике я чуть было не бросил трубку. Если Генри идет пешком, я не услышу его приближения. Может быть, он уже поднимается на крыльцо, но в этот момент раздался бодрый голос диспетчера. «Все в порядке, мистер Винтер», — сказала она. Разве наш агент не сообщил вам, что если билеты куплены менее чем за три дня до вылета, то подтверждение не требуется? Нет, отрезал я, уже потянувшись к рычагу, но тут до меня дошел смысл ее слов. За три дня переспросил я. Как правило, вылет подтверждается автоматически при покупке билетов, тем более не подлежащих возврату, как в вашем случае. Вас должны были поставить в известность об этом во вторник. При покупке билетов, не подлежащих возврату? «Я хотел бы убедиться, что здесь нет никакой ошибки. Не могли бы вы предоставить мне полную информацию?» «Разумеется, мистер Винтер», — с заученной вежливостью ответила диспетчер. «Рейс компании Трансмировые авиалинии» номер 401, вылет из Бостона, аэропорт Логан. Выход 12, завтра вечером в 8 часов 45 минут. Прибытие в Буэнос-Айрес, Аргентина, утром в 6.01. Самолет делает остановку в Далласе». Четыре билета в один конец стоимостью 795 долларов каждый. Итого, снова стук клавиш, 3180 долларов плюс налог. Оплата произведена карточкой american Экспресс. Все верно? У меня все поплыло перед глазами. Буэнос-Айрес. Четыре билета в один конец. Завтра. Желаю вам и вашей семье приятного полета рейсом нашей компании. Жизнерадостно выдала диспетчер и отключилась. В трубке завыл длинный гудок, а я так и стоял, судорожно сжимая ее в руках. Вдруг меня осенило. Оторвавшись от телефона, я прошел через гостиную и распахнул дверь спальни. Голые книжные полки, пустой платяной шкаф, на дверце которого болтался раскрытый замок. Секунд пять я стоял, уставившись на этот замок, с выбитой понизу надписью «Ель». Затем прошел во вторую спальню. Снова пустой шкаф. Только вешалки звякнули на металлической перекладине, когда я заглянул внутрь. Повернувшись к выходу, я налетел на пару стоящих у косяка огромных кожаных чемоданов, перетянутых черными ремнями. Я попытался приподнять один из них и чуть не кувыркнулся под его тяжестью. Боже мой, что они задумали, пронеслось у меня в голове. Вернувшись в гостиную, я положил бумажку с номером на прежнее место. Потом схватил словарь и, оказавшись за порогом, рванул в сторону колледжа. Когда северный Хэмбдон остался позади, я перешел на шаг. Сквозь крайние недоумения пробивались холодные струйки тревоги. Я чувствовал, что нужно что-то предпринять, но даже отдаленно не представлял себе что. Знает ли обо всем этом Банни? Почему-то мне казалось, что нет. А еще казалось, что лучше его не спрашивать. Аргентина. Что такое Аргентина? Прерии, лошади, пастухи вроде ковбоев в забавных плоских шляпах с помпонами. Танго писатель Борхес. Говорят, там скрывался Буч Кэссиди, а также доктор Менгеле, Мартин Борман и другие малоприятные персонажи. Промелькнуло смутное воспоминание. Однажды вечером в загородном доме Генри рассказывал про какую-то южноамериканскую страну, может быть, как раз Аргентину. Я напряг память. Кажется, речь шла о путешествии вместе с отцом каких-то там деловых интересах, острове у побережья. Но отец Генри где только не путешествовал кроме того, какая тут связь. Четыре билета в одну сторону. И если обо всем этом известно Джулиану, а у он-то, по-моему, знал все про всех, про Генри тем более, то почему не далее, как вчера он расспрашивал меня о том, куда же все подевались? Голова раскалывалась. Выйдя из леса на усеянный мириадами снежных искорок луг, я увидел, что из двух старых почерневших труп по бокам здания общин поднимается дым. Было холодно и безлюдно. Только у черного входа двое сонных рабочих мрачного вида разгружали пикап с молоком. Проволочные ящики с грохотом ударялись об асфальт. Столовая уже открылась, но в такую рань там не было ни одного студента. Завтракали только люди из обслуги перед тем, как заступить на смену. Я взял себе чашку кофе и пару яиц с мятку и присел за столик у окна. Занятия начинались сегодня, в четверг, но встреча с Джулианом предстояла мне только в понедельник. После завтрака я вернулся домой и засел за неправильные вторые ауристы. В четыре часа я, наконец, поднял голову от книг и посмотрел в окно. На западе тоскнели последние отблески солнца. Снег на лугу был исчерчен длинными тенями тисов и ясеней. И было такое ощущение, будто весь день я провел в постели и только что, продрав глаза, пытаюсь отойти от сна. Вечером, по случаю начала семестра, был объявлен торжественный ужин. Розбив фасоль с миндалем, сырное суфле и какое-то навороченное чечевичное блюдо для вегетарианцев. Я поужинал в одиночестве за тем же столиком, где сидел утром. В столовой было не повернуться, все курили, смеялись, тащили стулья к столикам, где и так уже не было места, и приветствуя знакомых, бродили с тарелками в руках от одной тусовки к другой. Рядом со мной сидели студенты художественного факультета — Об их принадлежности к искусству свидетельствовали горделивые пятна краски на одежде и забившиеся под ногти тушь. Один из них рисовал маркером на полотняной салфетке, другой ел рис из плошки, пользуясь перевернутыми кисточками вместо палочек. Я видел их впервые. Попивая кофе и оглядывая зал, я внезапно подумал, что Ла оказался прав, я действительно отрезан от жизни колледжа. Впрочем, не сказать, чтобы я горел желанием сводить близкое знакомство с людьми, которым кисти для рисования служили столовым прибором. Поблизости два неандертальца вели беспощадный сбор средств для пивной вечеринки в скульптурной мастерской. Я знал эту парочку, как знали ее почти все хэмбдонские студенты. Один из неандертальцев был сыном крупного ракетира с западного побережья, другой — сыном известного продюсера. Они значились, соответственно, президентом и вице-президентом студенческого совета и использовали эти должности для организации женских боев в грязи, конкурсов «Кто больше выпьет», «Мисс Мокрая футболка» и тому подобных мероприятий. Оба были под метр девяносто амбалы с отвисшей челюстью и трехдневной щетиной. В глазах ничего, кроме безграничной тупости. Весной едва потеплеет. Такие, насколько я знал, обычные вовсе забывают дорогу в аудиторию и с утра до вечера валяются раздетыми по пояс на газоне, прихватив магнитофон и кулер с пивом. Общее мнение сходилось на том, что они славные ребята. Может, они и правда вели себя прилично с теми, кто одалживал им машину, продавал травку или оказывал другие услуги, но шизоидный блеск в их поросячьих глазках, особенно у продюсерского сынка, вызывал у меня острое желание держаться подальше». Его называли «Синий свин», далеко не всегда в шутку, но прозвище ему нравилось. И с идиотской гордостью он стремился его оправдывать. Напившись, что происходило регулярно, поджигал мусорные баки, засовывал первокурсников в дымоходы, крушил окна пивными кегами и так далее. «Синий свин», иначе Джад, и Фрэнк, наконец, добрались и до меня. Фрэнк сунул мне под нос жестянку с монетами и мятыми купюрами. «А вот и мы!» Тут у скульпторов пивной разгон вечерком намечается. Как насчет раскошелиться?» Опустив чашку на блюдце, я выудил из кармана пиджака четвертак и несколько центов. «Слышь, мужик, а что больше никак?» — угрожающе процедил Джад. Чернь варвары. «К сожалению», — бросил я, отодвигая стол, и потянулся к вешалке за пальто. Вернувшись домой, я сел за стол и, машинально открыв словарь, уставился на стену перед собой. «Аргентина?» — произнес я, словно ожидая ответа. В пятницу утром я пошел на французский. Студенты по большей части дремали на задних партах, очевидно пожиная плоды вчерашнего празднества. Ядовитый запах моющих средств, исходивший от полов и классной доски, противное гудение ламп дневного света и монотонный распев в форму словного наклонения погрузили в трансы меня самого. Слегка покачиваясь от усталости и скуки, я сидел, совершенно не замечая течения времени. После занятия я направился прямиком к ближайшей телефонной кабинке и, набрав номер загородного дома, старательно прослушал по меньшей мере 50 гудков. Ответа не было. Шел снег. Я добрел до Монмута, поднялся к себе и уселся на кровать, задумчиво, точнее бездумно глядя в окно на обледеневшие тисы. Через некоторое время я заставил себя перебраться за стол, но заниматься все равно не смог. «В один конец», — сказала диспетчер, — «не подлежат возврату». В Калифорнии было одиннадцать утра. Мои родители наверняка на работе. Спустившись в холл к моему старому другу-таксофону, я позвонил матушке Фрэнсиса в Бостон, переведя оплату на моего отца. «Ах, Ричард», — сказала она, — «когда до нее дошло, кто я такой, мой дорогой». «Как это любезно с твоей стороны! Я так надеялась, что ты приедешь к нам в Нью-Йорк на Рождество! Где ты, прелесть моя, прислать за тобой машину?» «Нет, спасибо, я в Хэмпдоне, а Фрэнсис, случайно, не у вас?» «Но ведь Фрэнсис должен быть в колледже, разве нет?» «Извините», — в смятении выговорил я. Только в этот момент я сообразил, как глупо было звонить, не придумав заранее благовидный предлог. «Прошу прощения, боюсь, я все перепутал». «Что ты говоришь, дорогой?» Мне казалось, он собирался сегодня быть в Бостоне. Но если так, то меня он пока не навестил. Я не расслышала, солнышко, так где ты сейчас? Давай я все-таки попрошу Криса за тобой заехать. Нет-нет, спасибо, я, собственно говоря, не в Бостоне, я. Ты звонишь из колледжа? Обеспокоенно воскликнула она. Дружочек, что случилось? Ничего, мэм, совсем ничего, пробормотал я, подавив привычное желание бросить трубку. Для этого было поздно. Просто он зашел ко мне вчера вечером, я уже почти спал на самом деле, но мне послышалось, он сказал, что едет в Бостон. «О, а вот и он!» — театрально воскликнул я, от души надеясь, что моя реплика прозвучала не слишком ходульно. «Где? Ты его видишь? Да, вон он, на лужайке, куда-то идет. Спасибо большое, спасибо, мисс э, Абернатий». Окончательно запутавшись, я даже не смог вспомнить фамилию ее нового мужа. «Можно просто, Оливия, дорогой, поцелуй за меня этого негодника и передай, чтобы не забыл позвонить в воскресенье».